У всех калиток он знал, как открываются запоры, потому Яков Кириллович во двор проник мгновенно, в дом еще быстрее, и стук его палочки затих. Оставшись в тишине и лунном сиянии, участковый уперся спиной в городьбу, раз два-три вобрал в легкий и сладкий ночной воздух и шевелиться перестал. Многопудовой глыбой сидел он на скамеечке, от затемненности, похожей на несколько сложных в кучу мешков. Звезды светили ярко. Добрый десяток их Анискин знал хорошо, умел определять по звездам время и погоду, так что ему не скучно было наедине с таким простором и такой величественностью, от которой кружилась голова. По хвосту Чумацкого воза можно было полагать, что неделю еще, не меньше простоят суши без ветрия, а также понять, что, называя Большую Медведицу Чумацким Возом, участковый Анискин выдавал происхождение, он был потомком тех украинских крестьян, которых еще Екатерина II строптивость ссылала в Сибирь, где они обрусели, перемешались с русскими, остяками и татарами, но хранили еще слова и некоторые обычаи своей теплой и далекой родины. «Отлично, Федор», — выходя из дома Леньки Колотовкина, — сказал Яков Кириллович. «Леонид с десяти вечера до шести утра был дома». «Ты почему молчишь?» «Я что сделал не так? Нарушил твою конспирацию?» «Но, милый мой, насчет конспирации я тебе могу сказать...» «Я потому молчу, Яков Кириллович», — ласково ответил Онискин, «что у меня теперь совесть в три раза чище, чем полчаса тому». Ведь мне теперь Яков Кириллович по деревне легкой ногой бегается. А за Леньку Колотовкина я шибко радый. Он моим ребятам сродний брат. Вы ведь знаете, Яков Кириллович, что моя Глафира и Лёнькина мать — родные сёстры. Ещё бы! И ту, и другую принимал. Глава седьмая После одиннадцати часов, когда уже давно кончилось кино, и в затемнениях на скамейках и просто так на ногах сидели и стояли тихие парочки, пришлепывая задниками сандалии, белые от лунного света, Анискин, глядя только и только прямо перед собой, проследовал к клубу. Здесь он остановился, подышал свежим воздухом и тихонько постучал в то окошко, за которым скрывался пустой от аккордеона шкаф. «Геннадий Николаевич...» — позвал он. выйти Выйдьте-ка на час. Заведующий клубом вышел не сразу. Сначала за окнами раздался мужественный кашель, потом его голос пропел «Хотят ли русские войны?» и уж затем погас свет. Через секундочку Геннадий Николаевич вышел на крыльцо, приглядываясь к лунной ночи после света, вечно поднял голову, а руки трагически сложил на щупой груди. Кто потревожил артиста? «Пивным басом», — спросил он, — «кто отзовись из мрака?» «Это я вас потревожил, Геннадий Николаевич», — ответил Анискин и мелко-мелко засмеялся. «Сегодня тоже выпили, Геннадий Николаевич?» «Тут я в щелочку смотрю полметрия на столе». «А Евдокия Миронна нету? Не пришли?» Геннадий Николаевич по-прежнему величественно молчал, потом отрешенно встряхнул головой. На прямых ногах спустился с крыльца и подшагал к участковому. Щупленький, узенький, но прямой. Он сверкнул на на глазами и отставил ногу. «Да, артист пьян!» — жутким голосом произнес заведующий. «Смотри, толпа и смеси, А знает ли толпа, почему артист пьян?» — вдруг живо спросил он. «Почему?» — А потому что аккордеон увели, и Евдоки Миронна не пожаловали, — быстренько ответил Анискин. — А еще потому, Геннадий Николаевич, что вы от огорчения всю пол выпили. — Я в окошко-то взглянул, там на донышке нету. — Вот толпа, толпа! — Что тебе надо от несчастного артиста участковой уполномоченный? А мне то надо, — неожиданно сердито ответил Анискин что я хотел от вас помощи, чтобы найти аккордеон. Сам я балалайки от дуды не отличу, так что на вас надеялся.